Часть 1. Глава 1. Уехал. Всё запомнила, спросил Матвей. Да. Тогда повторим в последний раз. Хорошо, сказала Марина и вздохнула. У меня есть два телефона. Оба постоянно при мне. Первый телефон не звонит никогда, но если вдруг, такое бывает редко, он зазвонит. Я говорю, что ты отошёл на пару минут. Интересуюсь, кто спрашивает, записываю всю конкретику и отключаюсь. Второй звонит часто. Но я беру трубку только если абонент Разблюев. В других случаях записываю номера входящих. И если позвонит знайка. Если позвонит знайка, всё выслушать. и грамотно съехать с базара. Ага. А ты сможешь грамотно съехать с базара? Естественно. Матвей ударил себя пальцами по ноздрям, засопел, сморгнул, как будто нюхал кокаин. На самом деле реальность заводила его сильнее любого искусственного возбудителя, а тем более кокаина, престижного стимулятора для дураков, ничего не смыслящих. в подлинном престиже ничего не забыли нет может всё-таки скажешь куда едешь прости не могу я сам мало что понимаю он помолчал всё я уехал подожди не всё ты меня любишь а у меня нет другого выхода глупый подумала Марина до да чего глупый Куда-то собрался на важный разговор, раздувает щёки, вспоминает молодость, девяносто какой-нибудь второй год, храбрицы и хорохорится. Нервничает и накручивает себя, а по глазам видно, не очень боится. И у меня нет никакого опасного женского причуствия. Это хорошо. В свои 35 она, уверенная в себе, вполне состоявшаяся женщина. Если и верила чему-то, то только своему выстраданному, безошибочному женскому чутью. А чему, кому ещё верить? Во что? В принца на белом коне? Я вас умоляю. В любовь, в светлое будущее, в успех, в процветание и равные возможности. Здесь тоже плавали, знаем. Он поцеловал её сухими губами в шею и шагнул за порог, осторожно закрыв за собой железную дверь. Вышел из дома, поёжился. С низкого ноябрьского неба падала полузамёрзшая вода. По старой привычке огляделся, Не увидел ничего угрожающего жизни и кошельку. Влез в просторный седан производства баварского моторного завода, включил музыкальную установку производства японской компании Победителей и тронул с места. Что-то происходит, подумал он. Что-то меняется. Сдвигаются, смыкаются какие-то неопределяемые преграды. Живу, превозмогаю всё большее сопротивление окружающей действительности. Тяжелее и тяжелее делать то, что раньше так легко давалось. Всё тускло, серо. Ничто не возбуждает, не радует глаз. Может, это возраст? Причём здесь возраст? Тебе всего 40 лет. В машине ему стало легче, отпустило, как всегда. Едва он оказался в плену кожи, затемнённых стёкол и прочного пластика, где всякая кнопка шепчет: "Нажми меня", где всякая педаль и рукоять умоляют: "Надави, включи, активируй". Тут же ослабло шее и колени, и крылья носа чуть ехали вниз. Моя машина, моя полированная железка. Он родился интровертом. Любил уединение, предпочитал размышлять, наблюдать, помалкивать. Машина была раковиной, где так удобно прятаться. Кроме того, Матвей Матвеевич считал себя настоящим пацаном девяностых и без автомобиля вообще не мыслил жизни. Для него сверкающий механизм с кожаными сиденьями и буйным мотором Уже 15 лет содержал в себе всё самое важное, нужное, основное. Осознавался как фитиш, жупел, средство и причина, цель и повод. Хлеба не куплю, но бензин налью, примерно так. Взрослея он постыл к лошадиным силам и хромированным изгибам, но не настолько, чтобы разлюбить, а может и не остыл, или даже сильнее загорелся. да только снаружи души уже корка образовалась чёрная чёрствая к 40 годам иногда образуется у мужчины такая корка её только пуля пробьёт это подтвердит любой поэт всякий пацан девяностых как настоящий поэт и реальный пацан он придавил правую педаль вылетел на серую ленту шоссе вклинился ускорился обошёл, обогнал, подрезал, ускорился ещё, а как всерьёз ускорился, так и успокоился полностью. В движении, на дороге. Когда крутил приятное пальцем рулевое колесо, вдавливал педали, приходила к нему безотчётная грусть, очень русская. Очевидно, такая меланхолия Экзистенциальная тоска мучила Илью Муромца все 33 года, пока он лежал на печи. Неопределённые, общего характера раздумья: что я должен делать? Надо ли оно мне? То, что делают все эти люди вокруг, а надо ли оно им? Может быть, следует остановиться, притормозить, вылезти из-за штурвала, фречегов, из водительских кресел, отойти от мониторов, покинуть конвейеры, стройплощадки, офисы, чиновничьи конторы и залезть на печи всем, сколько нас есть, и погрузиться на третье столетие в ватную славянскую нирвану. Совершится частительное действие, известное под точным названием, а помнится упасть в свою память, провести прямую линию из прошлого в настоящее и только потом уже дальше, вперёд. Нет, решал Матвей каждый раз, когда так думал, и усмехался горько. Никто не полезет на печку. Никто не забудется целительной дремотой. Никто не возьмёт паузу. Нельзя. Надо бежать, действовать, функционировать, строить дома, рожать сыновей, сажать деревья, преобразовывать мир, а кроме того, деньги делать. Никто не остановится. Страшно. Событ важенный закон физики. Остановка движения высвобождает энергию. В этом пункте размышлений Матвею захотелось то ли рассмеяться, то ли заплакать. Ничего. Скоро ты приедешь туда, где тебя остановят. И ещё как. Тебя остановят. Тебя остановят дружищем Матвей Матвеев. Ты должен деньги, и тебя остановят. Уже вполне адекватный, хладнокровный на четвёртой передаче выскочил как крайние города. Здесь можно было включить пятую передачу и превратить езду в полёт, но зазвонил телефон. Адская машинка, никогда не позволяющая послать весь мир туда, где ему самое место. Да, это я. Да, всё правильно. Да. Во всех документах именно так и написано. Не шампанское, а шипучее вино. в скобках муссо. Потому что настоящее шампанское вино изготавливают исключительно в провинции Шампань. И оно стоит от 18 евро за бутылку. На вкус, кстати, так себе. Это я вам ответственно говорю. А за 3.50 вы можете иметь только муссо. Да. Почти шампанское. Ёмкость такая же и форма бутылки. Пробка вылетает, пена бьёт, пузырики, всё как надо. Но это не шампанское, а что? Я же сказал, муссо, и в документах также. Да, это вопрос принципиальный, во всяком случае для меня, как для импортёра. Я покупаю во Франции муссо и вам продаю тоже муссо. А вы его продавайте, как вам удобно. Хотите продавать как французское шампанское, продавайте. Но если я вам продал муссо, я и в накладной пишу муссо. Нет, это не шампанское, это шипучее вино. Да, такое же, как шампанское, абсолютно. Разницы только в цене и в престиже. Вам не важно, а мне важно. Естественно. поэтому и жив до сих пор. Конечно. Нет проблем. Нет, не переделываю. Ради бога. Аннулируйте сколько хотите. Мусо это мусо, а шампанское это шампанское. Послушайте, я на этом рынке 15 лет. Согласен, столько не живут. Да потому и выжил, что если продаю мусо, в накладной пишу мусо, а А если шампанское вино, то и пишу: шампанское вино. Что? Конечно. Всего доброго. Супруге привет. Взаимно. Да. Это почти шампанское. Но не шампанское, не шампанское. Ага. Без базара. Конечно. Что? Да, это можно. Конечно, так и сделайте, никто не узнает. А всем наплевать, поэтому У американцев есть поговорка: закон это столб, его нельзя перепрыгнуть, но легко можно обойти. А в фильме "Тренировочный день", надеюсь, вы смотрели, есть его все гениальная фраза. Я в неё влюбился. Разгадал систему, получил свободу. Понимаете, о чём я? Да. Именно так. Нет. Вы в своих накладных пишете что хотите, а я напишу как есть. Вы пишете шампанское в скобках муссо, а я пишу муссо в скобках шампанское. И все довольны. Что? Да. Как говорят чеченские полевые командиры, ситуации не стоит отрезанного яйца. Да, конечно. Всегда приятно иметь с вами дело. Взаимно. И вам. До свидания. Хорошо поговорил, подумал он. Нормально, аргументированно, убедил людей. Слава богу, научился. За 15 лет в бизнесе теперь могу убедить кого угодно в чём угодно. Небо белёсое, плотное, Рифмовалось светом с бледными спинами многоэтажек, с тускло отсвечивающим асфальтом. Неуютная монохромная городская осень понемногу умирала, уступая место зиме. Зима не спешила, осень тоже. Ни что здесь в этой части света никуда не торопилось. Всё происходило своим чередом. Вослед теплу необратимо надвигался холод, вослед веселью ленивый вязкий сон, вослед жизни смерть. И так по кругу, вечно, неизбывно, твёрдый, раз навсегда установившийся порядок, установленный не нами, не нами. Огонье осени наводило морок на город и его людей. Поднятые воротники, ганты, шарфы, опущенные плечи мужчин, неэнергичные глаза женщин, включённые фары автомобилей, всеобщая нервная грусть, всеобщее желание заскочить в ближайшую подсвеченную дверь ближайшего питейного заведения, опрокинуть порцию или две, воспрянуть хоть как-нибудь. Возобладали настроения упадка, поражения. Вот-вот ждали снега. Пока повсюду барствовала ледяная, чёрно-серая осень, то обрушивалось то тяжёлыми вертикальными дождями, то прихотливыми круговертями ранних, а потом особенно злых метелей, всё вдруг таяло, влага изгонялась, испарялась. В чудом открывшиеся небесные дыры ударяло щедрое солнце, баловалось на шпилях, на куполах, на зеркальных стенах небоскрёбов. Алмазно сверкали бескрайние лужи и капли в ветвях деревьев. Драгоценные гримасы погоды. Московский ноябрь. Начало 3000-летий